Строки Абдулразак Гурна Посмертие Читает Алексей Богдасаров 1 Глава 1 С купцом Амуром Биашарой халифа познакомился в 26 лет Он тогда работал в маленьком частном банке принадлежавшем двум братьям Гуджарацам Только частные банки индийцев и соглашались иметь дело с местными купцами, приспосабливались к их порядкам. Большие банки требовали везти их в бухгалтерию, давать им гарантии, обеспечивать безопасность. Местным жительцам это не подходило. Они объединялись в невидимые глазу содружества и товарищества. Братья взяли на работу халифу, потому что его отец приходил своим родственникам. «Пожалуй, родственникам громко сказано». Просто его отец тоже был из Гуджарата, а в некоторых случаях это уже родство. Мать Халифа была простая деревенская женщина. Отец познакомился с ней, когда работал у крупного индийского землевладельца на ферме в двух днях езды от города, где он провёл почти всю свою взрослую жизнь. Халифа не был похож на индийца. По крайней мере, на такого индийца, к каким привыкли в этой части света. Носом, цветом волос и лица Он пошел в мать-африканку, но любил упоминать о своем происхождении, разумеется, когда ему это было выгодно. «Да-да, мой отец индиец. По мне и не скажешь, верно?» «Он женился на моей матери и хранил ей верность. Некоторые индийцы развлекаются с африканками, а потом бросают их и выписывают себе невесту-индианку. Мой отец не бросил мать. Отца его звали Касим». Он родился в гуджаратской деревеньке, где бок о бок жили бедняки и богачи, индусы и мусульмане, даже эфиопы и христиане. Родители Касима были бедными мусульмане. Он рос прилежным мальчиком, привычным к трудностям. Его отправили в деревенское медресе, потом в государственную школу, где обучение велось на гуджарати. Находилась школа в соседнем городке. Отец Касима был сборщиком налогов По долгу службы разъезжал по всей стране. Это он решил отправить Касима учиться, чтобы впоследствии тот тоже стал сборщиком налогов или кем-то не менее уважаемым. Отец с ними не жил, навещал проведать раза два-три в год. Мать Касима ухаживала за слепшей свекровью и пятью детьми. Касим был старший, у него были младший брат и три сестры. Две сестры самые маленькие умерли в младенчестве. Время от времени отец присылал им денег, но они привыкли рассчитывать только на себя и брались за любую работу, какую можно было найти в деревне. Когда Касим подрос, учителя гуджаратской школы посоветовали ему сдать экзамен и поступить в английскую среднюю школу в Бомбее. После этого его жизнь изменилась к лучшему. Отец и кое-кто из родственников судили его деньгами, чтобы на время учёбы он снял себе в Бомбее жильё поприличнее. В конце концов Касиму устроился неплохо. Поселился в семье в семеистве школьного друга, и тот вдобавок помог ему найти учеников. Те скудные анны, что Касиму удавалось заработать, приходились очень к стати. Вскоре после окончания школы Касиму предложили должность счетовода у землевладельца на побережье Африки. Касим не верил своему счастью, ведь ему выпала возможность и денег заработать, и мир посмотреть. предложения передали через имама его родной деревни далёкие предки землевладельца происходили из той же деревни и когда им требовался счетовод нанимали его из числа бывших земляков чтобы получить преданного и зависящего от них работника каждый год во время поста касим отправлял имаму родной деревни определённую сумму которую хозяин удерживал из его жалования а имам передавал деньги его семье В Гуджарат Касим уже не вернулся. Вот что отец рассказывал халифи о своём трудном детстве. Он рассказывал ему об этом, потому что так принято, а ещё потому что хотел, чтобы сын его стремился к лучшей жизни. Он учил его читать, писать латинскими буквами, преподал ему азы арифметики. Когда халифу чуть подрос, ему было лет 11, отец отправил его в соседний городок к частному учителю. который научил мальчика математике, счётовству простым английским словам. Такие обычаи и замыслы Касим вывез из Индии, однако сам не воплотил в жизнь. У своего учителя Халифа был неединственный учеником. Их было четверо, все индийцы. Жили они в доме учителя, спали под лестницей и там же ели. Наверх им путь был заказан. Занимались в комнатушке с циновками на полу и за решеченными окнами под самым потолком. Слишком высоко не выглянешь. Однако ученики все же чуяли запах, проходивший за домом с точной канавой. После уроков учитель запирал классную на замок и вообще относился к ней как к светильщу. Утром перед уроками они должны были подметать комнатку и вытирать в ней пыль. Учились они обычно с утра и после обеда, пока не стемнеет. Днём учитель ложился подремать, а по вечерам занятий не было, поскольку он берёг свечи. В свободное время мальчики подрабатывали на рынке или на берегу, или просто слонялись по улицам. Халифа и не подозревал, с какой ностальгией впоследствии будет вспоминать эти дни. Заниматься с учителем он начал за год до того, как в город пришли немцы. и всего проучился пять лет. То было время восстания Бушири. Купцы, как арабы, так и суахили, торговавшие на побережье и ходившие с караванами, возмутились, когда Германия предъявила права на эти земли. Немцы, британцы, французы, бельгийцы, португальцы, итальянцы и бог знает кто еще, посовещавшись, начертили карты и подписали договоры, так что протесты были обречены. Полковник Висман с недавно организованной штурмтропы подавил восстание. Через 3 года после поражения восстания бушири, когда халифа завершал обучение, немцы затеяли новую войну, на этот раз далеко на юге, в Вахехе. Эти тоже не стремились признавать власть Германии и оказались куда упрямее бушири. Нанесли неожиданно тяжёлые потери штурмтропы. Отец платил им решительно и жестоко. На радость отцу халиф оказался способным к чтению, письму и счетоводству. Тогда-то по совету учителя отец и написал братьям-банкирам из Гуджарата, которые вели дела в том же городке. Черновик письма сочинил учитель, отдал халифи, чтобы отнёс отцу. Тот переписал его своей рукой, с попутной телегой вернул учителю, а он передал письмо банкирам. Никто не сомневался, что хлопоты учителя непременно обернутся успехом. Досточтимый господа, писал отец, не найдётся ли для моего сына местечка в вашей уважаемой фирме? Мальчик он трудолюбивый и талантливый, пусть пока и неопытный, умеет писать латинскими буквами, вести счета, немного понимает по-английски. Он будет благодарен вам до конца своих дней. Ваш покорный брат из Гуджарата. Лишь через несколько месяцев они получили ответ, и то потому, что учитель наведался к братьям и ради своей репутации лично попросил за ученика. В письме говорилось: "Присылайте его сюда. Посмотрим, на что он способен. Если всё сложится хорошо, мы дадим ему работу. Гуджаратские мусульмане должны помогать друг другу. Если мы не позаботимся друг о друге, кто же о нас позаботится?" Халифи хотелось поскорее уехать из дома родителей в поместье землевладельца, у которого его отец служил счетоводом. Дожидаясь ответа братьев-банкиров, он помогал отцу: записывал жалования, принимал заказы, вёл перечень расходов и выслушивал жалобы людей, которым не мог помочь. Обрабатывать землю было трудно. Платили работникам мало, жили они в нищете, часто болели, то лихорадкой, то ещё чем-нибудь. Чтобы как-то прокормиться, еды, что им выдавали, не хватало, работники обрабатывали выделенные им клочки земли. Марьяму, мать халифа, выращивала помидоры, шпинат, окру и батат. Огородик её располагался по соседству с хижиной. Порой эта жалкая жизнь наводила на халифу такое уныние и тоску, что он скучал по суровым годам, проведённым в доме учителя. И когда наконец пришёл ответ от братьев-банкиров, он уехал с нетерпением, дав себе слово непременно у них закрепиться. Он провёл там 11 лет. И с лих поначалу и удивила его внешность, то они ничем этого не обнаружили и ни словом не обмолвились халифи, хотя кое-кто из их клиентов индийцев и отпускал замечания. Нет-нет, он наш брат гуджи, как и мы, отвечали братья-банкиры. Он был простым клерком, вписывал цифры в ведомость и вёл учёт. Других заданий ему не давали. Наверное, не вполне доверяли, думал он. Ну да в денежных и коммерческих вопросах иначе и не бывает. Братья Хашим и Гулаб были ростовщиками, как все банкиры, так они сказали халифи, но в отличие от крупных банков, у них не было клиентов с личными счетами. Братья были почти ровесники и очень похожи: коренастые, улыбчивые, широкоскулые, с аккуратно подстриженными усами. Горстка людей, в основном коммерсантов из Гуджарата, отдавала им на хранение лишние деньги, а братья одалживали их под проценты местным купцам и торговцам. Каждый год в день рождения пророка они устраивали мавлит в саду своего особняка, читали молитвы и раздавали пищу всем пришедшим. Халифа проработал у братьев 10 лет, когда к нему с предложением пришел Амур-Биашара. Халифа знал Амура-Биашару, тот вел дела с банком. Как-то раз Халифа по случаю сообщил ему сведения, братья не знали, что он знает, о комиссии и процентах. Это помогло Амуру-Биашаре заключить более выгодную сделку. Амур-Биашара заплатил Халифе за информацию, подкупил его. Взятка была невелика, да и выгоду Амур-Биашара извлек незначительную, но купец старался поддерживать репутацию человека, готового ради наживы вцепиться в глотку любому и не брезговал темными делишками. Незначительность взятки позволила халифе побороть чувство вины за то, что предал своих хозяев. Он сказал себе, что таким образом изучает, как ведут дела, а для этого необходимо знать и окольные пути. Через несколько месяцев после того, как Халиф вступил в сговор с амуром Биашарой, братья решили перенести банк в Момбасу. В те годы как раз втянули железную дорогу от Момбасы в Кисуму и старались привлечь европейцев в Британскую Восточную Африку, как её тогда называли. Братья рассудили, что в Момбасе перед ними откроются широкие перспективы, и они не единственные из индийских ремесленников и коммерсантов так решили. В то же самое время Амур Биашара расширял своё дело и взял халифу в секретари, поскольку тот умел писать ладиницей, а Амур не умел. Торговец полагал, этот навык ему пригодится. Немцы тогда уже навели порядок в германской Восточной Африке, по крайней мере, им так казалось. Они подавили восстание Бушири, протесты и сопротивление караванщиков на побережье. Самого Бушири захватили в плен и повесили в 1888 году. Шут Струппе, армия африканских наемников Аскари под командованием полковника Висмана и офицеров немцев, в те годы состояла из солдат-нубийцев, некогда служивших британцам в борьбе с махдистами в Судане и рекрутов Цонга, Шангаан из португальской Восточной Африки. Немецкие власти превратили казнь Бушири в спектакль, как многие и многие последующие казни. В крепости в Богомое, одной из цитаделей Бушири, устроили германский командный пункт, чем не символ порядка. Прежде Богомое был конечной остановкой торговых караванов и самым оживлённым портом в этой части побережья. Завоевав и удержав его, Немцы наглядно продемонстрировали власть над своей колонией. Правда, им ещё многое предстояло сделать, и продвинувшись вглубь континента, они встретили немало племён, не желавших становиться подданными Германии. В Аньямвезе, в Ачагга, Меру. Больше всего беспокойство причиняли вахехи, обитавшие на юге. После 8 лет войны Германцы наконец подавили сопротивление в Ахехе, разбили их наголову, сожгли дома, заморили людей голодом. Упиваясь победой, отрубили голову Мкваве, вождю Вахехе, и отправили в Германию как трофей. Аскаре шутструппы, в число которых к тому времени входили и рекруты из покорённых племён, превратились в умелую разрушительную силу. Они гордились репутацией головорезов. Командиры и руководство Германской Восточной Африки любили их именно за это. Они не знали о восстании Маджи-Маджи, готовом разразиться на юге и на западе примерно тогда же, когда халифы перешел к Амуру-Биашаре. Это восстание стало самым ожесточенным из всех и подтолкнуло германцев с их армией Аскари к еще большим зверствам. В те годы германские власти вводили новые законы и правила торговли. Амур Биашара рассчитывал, что халифа знает, как вести дела. Он рассчитывал, что халифа будет читать указы и отчёты властей, заполнять налоговые и таможенные декларации. Всё остальное купец делал самостоятельно. Он всё время что-то придумывал, халифа же делал что поручат и служил ему скорее помощником, нежели доверенным лицом, как надеялся сам. Порой Биашара о чём-то ему рассказывал, порой умалчивал. Халифа писал письма, ходил в государственные учреждения за разрешением на то и на это, собирал сплетни и информацию, носил подарки и прочее добро тем, кого купец желал задобрить. Халифа думал, что в целом купец полагается на него, и его осмотрительность ровно настолько, насколько он вообще способен на кого-то полагаться. Иметь дело с Амуром Бе-Ашарой было несложно. Невысокий изящный, неизменно учтивый и любезный, Биашара ревностно и прилежно посещал городскую мечеть. Если с кем-то из братьев по вере случалось несчастье, он жертвовал на благотворительность и никогда не пропускал похороны соседей. Случайный прохожий принял бы его за смиренного и богбоязненного члена общины. Но люди знали, каков он на самом деле, с восхищением обсуждали его разбойничьи повадки и баснословное богатство. Скрытность и бессердечность, с какими он управлял фирмой, считались неотъемлемыми качествами коммерсанта. Люди говаривали, что Биашара ведёт дела, будто плетёт интригу. Халиф считал, что Биашара, как пират, не гнушается ничем, ни контрабандой, ни растовчичеством. не избыточным накоплением того, что в дефиците, необычными делами, импортом того всего. Он хватался за всё, что пользовалось спросом. Все начинания держал в голове, поскольку никому не доверял и поскольку некоторые его сделки лучше было хранить в секрете. Халифи казалось, что купцу нравится давать взятки и проворачивать аферы, что тайком внося оплату за желаемое, он проникается уверенностью в себе. Он вечно что-то высчитывал, оценивал тех, с кем умеет дело. Биашар оказался кротким, при желании бывал добрым, но Халифа знал, тот способен на истинную жестокость. Проработав с торговцем несколько лет, Халифа понял, какое чёрствое у него сердце. Итак, Халифа писал письма, давал взятки, собирал крупицы информации, какие случалось о бранить Биашаре, и в целом был доволен жизнью. Халифа был прирождённый сплетник, умел и слушать, и сеять слухи, и Биашара не ругал его за то, что он проводит время с разговорами на улицах и в кафе, а не за письменным столом. Всегда лучше знать, что говорят, чем пребывать в неведении. Халифа предпочёл бы активнее участвовать в делах фирмы и знать о них больше, но этому не суждено было случиться. Он даже не знал код от сейфа хозяина. если ему требовался какой-то документ, приходилось просить Биашару его достать. Купец сдержал в сейфе уйму денег и никогда не открывал его дверцу настежь, если в кабинете был халифа или кто-то из посторонних. Если же нужно было что-то достать, Биашар загораживал дверцу собою, чтобы никто не видел, какую комбинацию цифр он набирает на замке, а чуть-чуть приоткрыв дверцу, запускал руку внутрь, точно вор. Халифа проработал у бваны Амура 3 года, как вдруг пришло известие о смерти матери. Марьяму было под 50. Её смерть застала халифу в расплох. Он поспешил домой к отцу, нашёл его измученным и убитым горем. Халифа был единственным ребёнком, но в последние годы почти не видел родителей и удивился, до чего ослаб отец. Он явно чем-то болел, но не мог сходить к лекарю. и узнать, в чём дело. Доктора в округе не было, ближайшая больница находилась в том городке на побережье, где жил Халифа. "Что же ты мне ничего не сказал? Я бы приехал за тобой", укорил отца Халифа. Отец дрожал всем телом, он совсем обессилел. Работать он уже не мог, целыми днями сидел на крыльце двухкомнатной хижины в поместье хозяина и безучастно смотрел вдаль. «Она меня одолела несколько месяцев назад, слабость эта», — ответил отец халифи. «Сперва я думал, уйду первым, но твоя мать меня опередила». Закрыла глаза, уснула и не проснулась. «И как мне теперь быть?» Халифа провел с ним четыре дня и по симптомам догадался, что у отца малярия. Его била лихорадка, желудок не держал пищу, Белки пожелтели, в моче была кровь. Халифа по опыту знал, что в поместье кишат комары, значит, есть опасность заразиться. Он спал в одной комнате с отцом. Руки и уши Халифы были в укусах. Утром четвёртого дня он проснулся и увидел, что отец ещё спит. Халифа не стал его будить, ушёл в дальнюю комнату умыться и вскипятить воду для чая. Стоя над закипающим чайником, халифа вдруг испугался, вернулся в комнату и понял, что отец не спит, а умер. Некоторое время халифа смотрел на мертвого отца, такого морщинистого и худого, а ведь при жизни был силач и победитель. Он накрыл отца простыней и отправился в контору за подмогой. Тело перенесли в маленькую мечеть в деревне близ поместья. Там халифа обмыл отца, как требовали обычаи, ему помогали служители, сведущие в ритуалах. Ближе к вечеру отца похоронили на кладбище за мечетью. Халифа пожертвовал скудные пожитки, оставшиеся от матери и отца, и маму мечети, и попросил передать нуждающимся. Вернувшись в город, халифа несколько месяцев чувствовал, что остался один в целом свете, неблагодарный, бестолковый сын. Чувство это стало для него неожиданностью. Он много лет жил вдали от родителей, сперва у учителя, потом у братьев-банкиров, теперь вот у купца и ничуть не стыдился, что совсем их забросил. Их безвременная кончина стала трагедией приговором ему. Он ведёт никчёмную жизнь в чужом для него городке, в стране, где не утихает война. Регулярно сообщают Обочередном в Астане, то на западе, то на юге. Тогда-то Амур-биашара и завёл с ним разговор. Ты у меня уже несколько лет. Кстати, сколько именно? 3, 4, начал он, и всегда поступал уважительно и разумно. Я это ценю. Я благодарен вам, ответил халифа, не понимая, прибавят ему жалованье или уволят его. Я знаю, что смерть родителей стала для тебя сильным ударом. Я видел, как ты горюешь. Да смилуется Господь над их душами. И поскольку ты не первый год служишь мне так преданно и смиренно, я считаю уместным дать тебе совет, сказал купец. Я с радостью приму ваш совет, ответил халифа, догадываясь, что его не уволят. Ты мне как родной, и мой долг направлять тебя. Тебе пора жениться. И кажется, я знаю подходящую невесту. Одна моя родственница недавно осиротела. Девушка она благонравная, вдобавок унаследовала кое-какое имущество. Почему бы тебе не взять её в жёны? Я бы и сам женился на ней, улыбнулся торговец. Но я доволен своей жизнью. Ты и много лет служил мне верой и правдой, по трудам и награда. Халифа понял, что купец сделает ему подарок и что от девушки тут ничего не зависит. Биашара назвал ее благонравной, но в устах расчетливого торговца это слово ничего не значит. Халифа согласился на предложение, поскольку считал себя не в праве отказать и потому что желал этой свадьбы, хотя порой его и охватывал страх, что нареченная кажется придирчивой и склочной, с неприглядными привычками. Они не видели друг друга ни до свадьбы, ни даже на свадьбе. Церемония была простая. Имам спросил халифу, желает ли он взять в жёны Ашуф уади. Халиф ответил да. Затем Бвана Амурбе ашара, как старший родственник, дал согласие от её имени. Готово дело. После церемонии подали кофе, потом купец лично отвёл халифу в дом его жены и познакомил новобрачных. Этот дом и был тем имуществом, которое унаследовала Аша-Фуади, вот только он ей не принадлежал. Аше было двадцать, халифе — тридцать один. Покойная мать Аши доводилась Амуру-Биашаре родной сестрой. Взгляд Аши еще омрачала свежая утрата. Аша держалась угрюмо, на милом овальном личике не показывалась улыбка. Халифа влюбился в нее с первого взгляда, Хотя и чувствовал поначалу, что она лишь терпит его объятия. Она не сразу откликнулась на его страсть и не сразу рассказала ему свою историю, и только тогда он вполне понял её. И вовсе не потому, что история её была исключительной, напротив, так поступают нечистоплотные и жадные купцы всего света. Аша скрытничила, поскольку ей нужно было время, чтобы начать доверять мужу. чтобы понять, на чьей он стороне, её или купца. Дядя Амур одалживал отцу деньги, и не один раз, а несколько, сказала она Халифи. У него не было выбора, ведь отец муж его сестры, член семьи, и когда отец просил у него денег, дядя был вынужден дать. Дядя Амур не любил общаться с отцом, считал, что он не умеет обращаться с деньгами, пожалуй, так оно и было. Мать не раз прямо говорила об этом отцу. В конце концов дядя Амур попросил отца, чтобы тот переписал на него свой дом, наш дом, этот дом в качестве залога. Отец так и сделал, но матери не сказал. Таковы уж мужчины, вечно секретничают, проворачивают делишки втайне от женщин, точно те через чур легкомыслены и им нельзя доверять. Если бы мама знала, она ни за что этого не допустила бы. Подлое это дело одалживать деньги тем, кто не может вернуть долг, и отбирать у них дома. Это кража. Вот что дядя Амур проделал с своим отцом и с нами. Сколько ему задолжал твой отец? спросил Халифа, прерывая затянувшееся молчание. Какая разница, сколько? раздражённо ответила Аша. Мы всё равно не смогли бы заплатить. Он ничего не оставил. Он должно быть умер скоропостижно. Наверное, думал, что всё успеет. А шаки внуло. Да уж, не подготовился он к уходу. Последние годы во время затяжных дождей его била малярийная лихорадка. На этот раз она оказалась сильнее прежнего, и он не выдержал. Было больно смотреть, в каких муках он умирал. Да смилуется Господь над его душой. Мать толком не знала, как у него обстоят дела. но вскоре мы выяснили, что долг так и не уплачен, денег нет. Отдать нечего, даже самую малость. Родственники отца пришли требовать долю наследства, то есть дома. Тут-то и обнаружилось, что дом принадлежит дяде Амуру. Это был страшный удар для всех, особенно для моей матери. У нас ничего не осталось, ничего в целом свете. Хуже, чем ничего. Мы не имели права распоряжаться даже своей жизнью, поскольку дядя Амур, как мужчина и старший родственник, стал нашим опекуном и сам решал, как нам быть. Мать так и не оправилась от смерти мужа. Она давно хворала, а тут и вовсе слегла. Раньше я думала, что от горя, что мать вовсе и не болеет, что бы она ни говорила, а просто чахнет от тоски. Хотя с чего бы ей тосковать? Может, на нее навели порчу, или она просто разочаровалась в жизни? Порой в неё что-то вселялось. Она говорила незнакомыми голосами, и мы, несмотря на протесты отца, посылали за знахарем. А после отцовской смерти её тоска обернулась всепоглощающей скорбью, но в последние месяцы жизни её постигла новая напасть боли в спине, что-то грызло её изнутри. Она так и говорила: "Такое чувство, будто что-то грызёт меня изнутри". И тогда я поняла, что она угасает, что это уже не от горя. В свои последние дни она беспокоилась, что будет со мною, умоляла дядю Амура позаботиться обо мне. Он обещал. А Шау стремила на мужа долгий печальный взгляд и добавила: Вот он и отдал меня тебе. Или меня тебе. Халиф улыбнулся, чтобы смягчить горечь её слов. Что же в этом плохого? Она пожала плечами. Халифа понимал или догадывался, почему Амур Биашара решил предложить ему Ашу. Во-первых, чтобы переложить ответственность за неё на другого, во-вторых, чтобы её никто не соблазнил, не вовлёк в постыдную связь, даже если она ни о чём таком не помышляла. Так должен был думать могущественный патриарх у Тамситири. Халифа спасёт её от позора, сохранит честь фамилии. Жених он не самый завидный, но купец его знает. Брак с ним убережёт доброе имя Аши, а следовательно и Амура Биашары от возможного бесчестья. Вдобавок брак Аши с надёжным человеком, который зависит от купца, как Халифа, сохранит имущество Биашары, и история с домом, так сказать, не выйдет за пределы семьи. Даже после того, как халифа узнал историю дома и понял, что с его женой обошлись несправедливо, он не мог поговорить об этом с купцом. Это родственные дела, а он им не родственник. И тогда он убедил Ашу объясниться с дядей, попросить свою долю наследства. Он бывает справедлив, если хочет, толковал ей халифа. Ему тоже хотелось в это верить. Я неплохо его изучил. Я знаю, как он ведёт дела. Ты пристыди его, заставь выделить тебе причитающиеся по праву, иначе он притворится, будто всё в порядке и ничего не отдаст. В конце концов Аша поговорила с дядей. Халифа не присутствовал при разговоре, и когда купец впоследствии вежливо поинтересовался у него, в чём дело, притворился, будто знать ничего не знает. Дядя сказал Аше, что уже выделил ей долю в своём завещании и хватит об этом. Иными словами, он не желает, чтобы к нему впредь приставали с разговорами о доме. Халифа с Ашой поженились в начале 1907 года. Восстание Маджи Маджи переживало агонию. Его подавили ценой бесчисленных жертв, жизней и благополучия африканцев. Начавшийся в Линдзе бунт охватил всю сельскую местность, городки на западе и на юге. Беспорядки длились 3 года, и чем упорнее народ сопротивлялся германскому господству, тем сильнее зверствовали колониальные власти. Германское командование поняло, что одной военной силой восстание не подавить, и решило уморить народ голодом. Всех жителей мятежных районов Шут струпы считала бунтовщиками. Германцы сжигали деревни, вытаптывали посевы, грабили продуктовые лавки. На виселицах вдоль дорог висели трупы африканцев. Вокруг простиралась выжженная, объятая страхом земля. В той части страны, где жили ашаи и халифа, о происходящем знали понаслышке. Для них это были страшные сказки, ведь в их городе никто не бунтовал. С тех пор, как повесили бушири, мятежи прекратились, хотя угроза, что германцы будут мстить, никуда не исчезла. Германцы никак не ожидали, что местные жители не пожелают стать подданными Германской Восточной Африке и будут так отчаянно сопротивляться, даже после показательной расправы с Вахехи на юге, в Ачага и Меру в горах на северо-востоке. Восстание Маджи-Маджи подавили. Сотни тысяч умерли от голода и ранений, многих казнили. Кое-кто из правителей Германского Восточной Африки считал подобный исход неизбежным. Всё равно они рано или поздно умерли бы. Пока же империя должна показать африканцам мёртвую хватку германской власти, дабы научить их безропотно нести ьермо. С каждым днём германцы сильнее сдавливали этим ьермом шеи страптивых подданных. колониальные власти усиливали влияние в стране, чиновников становилось всё больше, их влияние распространялось всё дальше. Из Германии прибывали всё новые и новые поселенцы, у местных жителей отбирали хорошую землю, неволили прокладывать дороги, чистить придорожные канавы, разбивать сады и бульвары для отдыха колонистов и во славу империи. Германцы припозднились строить империю в этой части света, Но намерены были закрепиться, остаться надолго, а потому и располагались со всем удобством. Они возводили церкви, учреждения с колоннадами, крепости с зубчатыми стенами, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, устрашить порабощённых подданных и произвести впечатление на противников. Однако недавнее восстание заставило кое-кого из германцев изменить мнение. Они поняли, что одного насилия недостаточно, дабы подчинить себе колонию и наладить там жизнь. Германцы надумали строить лечебницы, проводили кампании по борьбе с холерой и малярией. Сперва эти меры принимали ради здоровья и благополучия поселенцев, чиновников и шутструппы, но потом распространили и на местное население. Власти открывали и школы. В городе уже была хорошая школа. Ее открыли несколько лет назад. Здесь готовили учителей и государственных служащих из числа африканцев, но количество учащихся было невелико, сюда принимали только покорных. Теперь же появились начальные школы для широкого круга подданных, и Амур-Биашара одним из первых отправил туда сына. Когда халифа устроился работать к Амуру-Биашаре, на ссору, так звали сына, было девять. Учиться он пошёл в 14. Позновато, конечно, но ничего страшного. Всё равно в его школе преподавали не алгебру, а ремёсла, и 14 лет подходящий возраст, чтобы учиться пилить, класть кирпичи и махать кувалдой. Там-то на сор и выучился работать по дереву. Он провёл в школе 4 года и за это время освоил грамоту, счёт и плотницкое дело. Аша и Халифа вынесли из этих лет совсем другие уроки. Халифа понял, что жена его, женщина энергичная и упрямая, знает, чего хочет и не любит сидеть без дела. Сперва он дивился её энергии, посмеивался над её категоричными суждениями о соседях. Они завистники, богохульники и злодеи, твердила Аша. Молча отвечал Халифа. Ты преувеличиваешь. и она раздраженно хмурилась. «Ничего я не преувеличиваю!» — возражала Аша. «Я всю жизнь живу с ними бок о бок!» Поначалу халифа думал, Аша то и дело поминает Бога и цитирует стихи Корана лишь для красного словца, как любят некоторые, но потом осознал, что это вовсе не похвальба мудростью и ученостью, а глубокая набожность. Он считал, что она несчастлива, и как умел скрашивал её одиночество. Он старался разбудить в ней ту же страсть, какую сам питал к ней, но Аша держалась замкнуто, отстранённо, и Халифи казалось, что она едва его терпит, в лучшем случае смиренно уступает его пылу и ласкам. Она осознала, что сильнее него, хотя далеко не сразу отважилась себе в этом признаться. Она понимала, чего хочет, не всегда, но часто А поняв, стояла на своем. Халифу же запросто можно было сбить с толку. Он и сам частенько сбивался. Память об отце, к которому Аша старалась хранить уважение, как требовала религия, мешалась с досадой на мужа. Ей все чаще и чаще приходилось сдерживаться. Порой, не сумев одолеть раздражение, она ярилась на халифу, о чем впоследствии жалела. Халифа был надежен. но безропотно подчинялся ее дяде, вору, лицемеру и святоше. Муж ее довольствовался малым, им часто пользовались, ну да пусть будет воля его, а она постарается смириться. Но бесконечные истории халифы ее утомляли. В первые годы брака у Аши было три выкидыша. После третьей неудачной беременности за три года соседки уговорили ее показаться знахарке, «Мганге». Та велела ей лечь на пол и с головой накрыла ее кангой. Знахарка долго сидела возле Аши, напевая в полголоса повторяющиеся фразы, произносила слова, которых Аша не могла разобрать. В конце концов, Мганга сказала Аше, что в нее вселилась невидимая и не дает ребенку вырасти в ней. «Невидимая можно уговорить уйти. Нужно выяснить, чего она хочет». и выполнить эти требования. Единственный способ узнать о них позволить невидимому говорить устами Аши, а для этого необходимо, чтобы оно овладело ею целиком. Мганга сходила за помощницей, велела Аше снова лечь на пол, они накрыли её плотным покрывалом макирани, забормотали, запели, склонившись над её головой. Время шло, Маган госпожницы пели, а Ша дрожала всё сильнее и в конце концов разразилась непонятными словами и звуками. Её тирада окончилась воплем, после чего Ша произнесла ясным, но чужим голосом: "Я оставлю эту женщину, если её муж пообещает, что они поедут в Хадж, будет регулярно посещать мечеть и перестанет нюхать табак". Мганга победоносно крякнула и приготовила зелье, от которого Аша успокоилась и задремала. Когда Мганга в присутствии Аши сообщила халифи о требованиях невидимого, он кивнул и заплатил знахарке причитающейся. Я больше не буду нюхать табак, пообещал халифа, сейчас же совершу омовение и пойду в мечеть. На обратном пути Разузнаю, как нам отправиться в хадж. Только избавьте нас от этого злого духа». Халифа и правда отказался от табака, день-другой посещал мечеть, но о хадже больше не заикался. Аша понимала, что хотя халифа и уступил, в душе он смеется над ней и не верит знахарке. Обиднее всего было то, что Аша сама согласилась на нечестивое лечение, которое предложили соседи. Они ей все уши прожужжали, но ведь её тоже раздражало, что халифа не молится, и больше всего на свете ей хотелось совершить хадж. И его молчаливая насмешка над её желаниями вносила холод в их отношения. Аша уже не хотела сбеременить от него, и она прибегала к уловкам, дабы остудить его пыл, уклонялась от его досадных приставаний. В 18 лет на сорге Ашара кончил курс и вышел из германской ремесленной школы, опьянённый запахом древесины. Амурбе ашарам во всём потакал сыну. Он не рассчитывал сделать из него помощника по той же самой причине, по какой не хотел, чтобы халифа входил в подробности его многочисленных сделок. Купец предпочитал работать в одиночку. И когда Нассор попросил у отца денег, чтобы открыть столярную мастерскую, Биашара обрадовался. И потому, что это показалось ему хорошей затеей, и потому, что сын до поры до времени не станет мешаться в его дела, а ввести его в курс дела всегда успеется. Старые купцы привыкли брать и давать взаймы на доверии. Некоторые знали друг друга только по переписке или через общих знакомых. Деньги переходили из рук в руки, одни долги в оплату за другие, партии товаров куплены и проданы заглазно связи эти тянулись до самого Магадиша, Адена, Маската, Бомбея, Калькутты и других легендарных мест обитателям городка эти названия казались музыкой вероятно потому что большинство ни в одном из них не бывало не то чтобы они не догадывались что и в тех далёких краях как всюду есть невзгоды, трудности, нищета, однако же горожане не могли устоять перед диковинной красотой их имен. Сделки старых купцов строились на доверии, но это не значит, что они доверяли друг другу. Потому-то Амур-Биашара и вел все подсчеты в уме, не заботясь о том, чтобы привести документы в порядок. В конце концов, эта хитрость его подвела. Не везение ли? Злой рок, провидение, называйте как хотите, но в одну из эпидемий, случившихся куда чаще до тех пор, пока не пришли европейцы со своей медициной и гигиеной, Биошара вдруг занямок. Кто бы мог подумать, что в грязи, в которой привыкли жить люди, таится столько недугов. Словом, Биошара заболел, несмотря на старания европейцев. В конце концов, каждому свой срок. То ли грязная вода, то ли тухлое мясо, то ли укус ядовитого насекомого послужили причиной, но однажды он проснулся чуть свет от рвоты и лихорадки и уже не поднялся с постели. Через 5 дней Биашара умер, не приходя в сознание. В последние 5 дней он толком ничего не соображал и унёс все секреты с собой в могилу. Тут же явились его кредиторы. У них-то в бумагах царил порядок. Должники его затаились. Вдруг выяснилось, что состояние старого купца намного меньше, чем судачили люди. Может, он и хотел вернуть Аше дом, да так и не собрался, и в завещании ничего ей не выделил. Отныне дом принадлежал на сору Биошаре вместе со всем, что осталось после того, как мать и две сестры на сора забрали свою долю. А кредиторы — свою.